Глава 36. Неучтенный фактор. С момента появления Сталина в зале произошли еле заметные, непонятные неподготовленному глазу изменения. Также кучковались по профессиональной и политической принадлежности завсегдатаи и гости Таврического дворца. Также бродили неприкаянные, создавая водовороты и течения, но среди них гвоздиками вросли в паркет крепкие молодые мужчины, разделив весь периметр зала на правильные геометрические фигуры так, что каждый уголок и лицо находились под присмотром. Они почти не обращали внимания на оратора, непрерывно скользя цепким взглядом по лицам присутствующих, держа правую руку за отворотом одинаковых кожаных курток, традиционной одежды автомобилистов и летчиков. Такие же коженки встали рядом со Сталиным, создав зримую естественную преграду между ним и беспорядочными людскими потоками. Угроза голода испокон веков висела до мечом над населением земли русской. Подобно мощному барабану, звучал под сводами Таврического дворца глуховатый сталинский голос. Колыхнулись и застыли неподвижно примкнутые штыки на солдатских винтовках. Если бы дело было летом, в спёртом влажном воздухе, нагретом дыханием сотен людей, был бы слышен полет мухи. Испугать голодом нашего человека проще всего. Пожара, вражеского нашествия, весеннего паводка, сносящего мосты и заставляющего ночевать на крыше, не боится он так, как слухов, что завтра в доме не окажется самой простой, непритязательной краюхи хлеба со щепоткой соли. Те, кто под новый 1917 год организовал в двухмиллионном городе дефицит продовольствия, заслуживают самого строгого наказания. Зал одобрительно зашумел. Самырьяны, перекрикивая толпу, предлагали свои собственные варианты расправы над извергами. В петлю гадов расстрелять! нечего на них патроны тратить, утопить в Неве, и дело с концом. Сталин выждал, пока крикуны выдохнутся, и негромко продолжил, совсем не так, как кричали на митингах записные ораторы. Предлагают имени Совета создать специальную комиссию, способную Расследовать эту постыдную провокацию, направленную против трудящихся, а также трибунал, готовый провести слушание и вынести справедливый приговор всем участникам аферы. На этот раз крики не стихали гораздо дольше. Назывались конкретные фамилии. Предлагался скорый и однозначный суд военного трибунала. Самые активные хотели приступить к слушаниям немедленно, не шумели только думские депутаты. По бледному лицу Мелькова. Разливался нездоровый румянец. Пальцы судорожно мяли перчатки. Исчезновение занимающегося хлебом Михаила Терещенко обрело зловещий оттенок. «Временному комитету необходимо безотлагательно взять власть в свои руки», вывел милюковые состояния Гроги горячий шепот родзянка, «Иначе нам грозит полная анархия». «Власть возьмут эти», — кивнул он на Сталина, — «совет депутатов». «Если министры сбежали, то кто-то же должен их заменить?» Одними губами ответил Милюков. «Ведь сбежали? Да или нет?» «Сбежали». «Где находится председатель Совета министров, неизвестно». «Его невозможно разыскать». «Недавно расстались, а найти нигде не могу». «И министра внутренних дел. Никого нет. Кончено». «Ну, если кончено, так вы и заменяете, Михаил Владимирович», шекнул Милюков на родянка «Положение ясно, может быть, два исхода». Все обойдется, государь назначит новое правительство, мы ему и сдадим власть. А не обойдется так, если мы не подберем, подсуетятся другие, те, кто выбрал каких-то мерзавцев на заводах. Берите бразды правления. Ведь черт их возьми, как нам быть, если императорское правительство сбежало, что с собаками не сыщешь? Думские политики 12 лет силились скинуть царских ставленников, а когда это случилось, неожиданно растерялись. Михаил Владимирович обратился к Радзянко, стоящий чуть позади член Государственной Думы, полковник Энгельгард. «Мне кажется, сейчас самая главная армия. Необходимо это взбунтовавшееся солдатское стадо взять в руки. Там уже работает военная комиссия совета, если мы товарищи». Прорвался сквозь шум голос Сталина. «Мы, конечно, покараем виновных. Никто не уйдет от справедливого возмездия». «Каждый получит по заслугам, но наказание не наполнит хлебной лавки. А это надо сделать срочно. Люди хотят кушать каждый день». Зал погрузился в тягучее безмолвное молчание. «Накормить огромный город в феврале во время войны легко сказать. А как сделать?» «Какая еще комиссия?» — зашипел на Энгельгарда Родзянко. «Я назначаю вас комендантом Таврического дворца и комендантом Петрограда». «Где эта комиссия?» «В 42-й комнате. Закрылись. Никого к себе не пускают». «А ну, пойдем-ка туда. Немедленно дайте мне на подпись приказ о возвращении солдат в казармы и беспрекословном их подчинении офицерам. Стадо должно быть в стойле». Повинуясь Родзянко, несколько человек разом развернулись и направились к выходу, не замечая, что люди в кожанках тоже пришли в движение. Один из них коротко кивнул и показал глазами на удаляющихся депутатов. Несколько человек вышли из строя и последовали за думской делегацией. Оставшиеся перегруппировались и снова застыли в напряженном ожидании. «Мы знаем, где прячут хлеб господа магнаты и поддерживающих депутата Государственной Думы». После театральной паузы добил Сталин аудиторию, тяжело глядя в спину Милюкову, отчего тут внезапно споткнулся и чертахнулся. Нам нужна помощь военных и железнодорожников. Хлеб возьмем под охрану и организуем доставку. На полустанках, вокруг столицы, рассредоточен месячный продовольственный запас Петрограда. Надо его национализировать и доставить в город. Предлагаю организовать добровольческие продотряды, наделить их полномочиями и отправить по известным адресам. Записаться в добровольце можно в соседней комнате». Толпа пришла в движение, смешалась, зашумела, потянулась на выход, как вдруг над ней взметнулся Керенский, бешено вращая глазами. «Арестуйте его, это провокатор!» Взлетев на стул, завопил он, показывая пальцем на Сталина. «Он хочет выманить из Петрограда революционных солдат и матросов, чтобы потопить революцию в крови. Ушедших расстреляют в поле из пулеметов. Оставшихся в городе порубят шашками казаки. Не дайте вас обмануть!» защищайте революцию защищайте дому делегаты остановились и загудели актерской легко воспламеняющаяся и самой себе импонирующей натуре керенского была нанесена звонкая обидная пощечина с утра он парил над толпой виде себя на белом коне соратники положи великий восток шурин подполковник барановский два генерала главного управления генерального штаба якубовича туманов переправляли к нему за советом группы вооруженных людей, уточняющих, что да как делать, как защищать свободу, кого схватить. Керенский был тем, кто приказывает. Его внешность изменилась, то он стал отрывистым и повелительным, движения быстрыми. Конечно же, Александр Федорович не мог допустить, чтобы кто-то непонятный, неизвестный на глазах у всего народа нагло крал его власть. Он слишком много потратил на ее обретение в прямом и в переносном смысле, от многого отказался, еще большим поступился, чтобы молча созерцать, как какой-то мужулан, лениво посматривая по сторонам, выбивает стул, на который он еще даже не успел толком присесть. Подбадриваемый французскими соратниками по масонской ложе 14 февраля 1917 года Александр Федорович сжег все мосты, заявив в Думе. Исторической задачей русского народа в настоящий момент является задача уничтожения средневекового режима немедленного, что бы то ни стало. Как можно законными средствами бороться с теми, кто сам закон превратил в оружие издевательство над народом? С нарушителями закона есть только один путь борьбы — физического их устранения. Председательствующий Радзянка прервал выступление Керенского вопросом, что тот имеет в виду. Ответ последовал незамедлительно. Я имею в виду то, что совершил Брут во времена Древнего Рима. Описание Керенского февраля 1917-го позаимствовано у Суханова. Слова, сказанные Керенским в Думе 14 февраля 1917 исторически достоверны. После такого заявления ни о каком возврате к прошлой жизни, Ни о каких компромиссах, не только с действующей властью, но и с думскими союзниками, не могло быть и речи. Только вперед и вверх. Попадание на властный Олимп может спасти от расправы за публичное желание повторить сомнительный подвиг римского заговорщика. Все шло как по маслу. Царское правительство разбежалось. Полиция и жандармерия бездействовали. Путь к власти открылся и так манил. И тут этот грузинский большевик. Снести, растоптать. Керенский закусил у дела и пошел в последний решительный бой, надеясь на ораторское искусство и поддержку сочувствующих генералов. Вот сейчас они отдадут приказ своим адъютантам, и те выведут грузина из зала под белые рученьки. Товарищ Керенский нисколько не испугался истерики депутата Сталин, а подобрался ближе, сверкнул глазами, и только усилившийся акцент выдавал скрываемое волнение. «Как практикующий адвокат, понимающий, что обвинение необходимо чем-то доказать, вы наверняка заботились какими-то документами и свидетельствами, подтверждающими вашу славу?» «Какие еще доказательства?» Взвился Александр Федорович и осекся, увидев, как у него за спиной крепкие парни стремительно окружают и разоружают его воинскую свиту. «Спокойно, ваше благородие». Стихону с угрозой выговаривал казак в лохматой папахе, деловито обыскивая стоящего ближе к нему Барановского. «Не надо на меня так зыркать. Мы давича германский штаб армии в штыки брали, так что грозным взглядом привыкшие». «Это черт знает что», — бормотал генерал Якубович, отдавая Браунинг. «Вы ответите за самоуправство». «Что говорит про самоуправство офицер, нарушивший воинскую присягу?» В притворном удивлении насмешливо заявил Сталин. «Господин Керенский, как присяжный поверенный, объясните генералу, что полагается за участие в антиправительственном заговоре в соответствии с уголовным уложением Российской империи». «А судьи кто?» — патетически воскликнул Керенский, понимая, что абсолютно все идет не по плану. «А вот они, все тут!» Сталин обвел рукой рабочую солдатскую массовку, застывшую в нерешительности, ослепленную фейерверком событий. И они ждут хоть какого-то обоснования предъявленных вами обвинений. Ну уже Александр Федорович, проявите не только ораторское, но и юридическое искусство. Пора. Доказательств нет, — прошипел сквозь зубы Керенский, однако, а у меня есть, — Перебил его Сталин и поднял над головой листки с машинописным текстом. Прошу публично зачитать. Керенский всего на несколько секунд задержался с ответом, Намереваясь сформулировать свою мысль максимально хлестко и обидно, как вдруг совсем юный корнет начал звонким, громким голосом декламировать текст. Александр Федорович ощутил подступающую к горлу дурноту: Я помощник военного аташе посольства Франции капитан Дальберг в присутствии свидетелей, находясь в здравом уме и твердой памяти, добровольно и без принуждения заявляю, что лично в присутствии ниже перечисленных господ передал депутату Думы мсье Керенскому от моего руководства условия признания его министром юстиции, а при определенных обстоятельствах главой демократического правительства свободной России. В данные условия, кроме главного обязательства продолжать войну с Германией до победного конца, включены требования по хаотизации государства, для чего необходимо, первое, освободить из тюрем уголовников с вовлечением их в революционную работу, второе. Распустить корпус полиции, жандармерии, контрразведки с объявлением их деятельности преступной. Третье — исключить риск разгрома революции армии, для чего резко снизить авторитет консервативного монархического офицерского корпуса, ликвидировав единоначале. Зал охнул. Присутствующие офицеры, ничуть не монархисты, обвешанные красными бантами и ленточками, вытаращили глаза и застыли, как пораженные молнии вяло сопротивляющаяся свита Керенского прекратила возиться и возрилась на него, словно на беса, скинувшего земную личину и представшего в своем исконном облике. «Для выполнения последнего условиям сей Керенскому был выдан проект соответствующего приказа по войскам», продолжил звонкоголосый корнет. «Нет никакого приказа», — заверещал как свинья на бойне без пяти минут министр юстиции Временного правительства. «Нет, и не было никогда! Ложь! поклеп, Товарищ Соколов. Глаза Сталина обратились к другу и соратнику Керенского по масонской ложе, тихонько пробиравшемуся к выходу. «Будьте так любезны, проект приказа по армии». Ни слова не говоря, масон метнулся к выходу, сходу нарвался на чей-то железный кулак, подпрыгнул, задохнулся от неожиданности и рухнул на грязный заплёванный пол в кучу мусора и окурков. товарищ Соколов! «С хищной участливостью», — произнес Сталин. «Что же вы так неосторожно? Тут тесно. Вы вдруг решили побегать. Отдайте документы, отправляйтесь на все четыре стороны». «Он на французском», — выдавил революционер из себя первое, что пришло в ушибленную, гудящую от сотрясения голову, но закусил губу от осознания, что только усугубил свое плохое положение. «Ничего, разберемся. Под смешки окружающих, осторожно встав на четвереньки, Соколов медленно поднялся и уперся взглядом в появившегося рядом с ним генерала с острой бородкой на широком татарском лице, не обещавшим масону ничего хорошего. Генерал Батюшин, контрразведка, представился обладатель сурового взгляда, наслаждаясь бледным видом Соколова. «Давайте сюда документ, Николай Дмитриевич. Зачем он вам теперь?» Трясущимися руками Соколов достал из внутреннего кармана аккуратно сложенный листок. Батюшин быстрым движением выхватил драгоценный экземпляр, пробежал глазами по тексту, коротко кивнул стоящему рядом Непенину. «Он самый, мсье-палеолог, лично ручку приложить изволились. Узнаю его почерк». «Я могу идти?» С тайной надеждой, тщательно скрывая стук зубов, спросил генерала Соколов. «Зачем же торопиться?» с сарказмом ответил Батюшин и улыбнулся. «Только познакомились и сразу идти. А посидеть на дорожку?» у Соколова подкосились ноги, и в тот же момент заботливые крепкие руки подхватили тщедушное тело франкомасона, основательно встряхнули и крепко зажали между двумя рослыми гренадерами. «Не пойму я вас, золотой молодежь!» Пряча проект приказа номер один и брезгливо оглядывая, Соколова произнес Батюшин. «Папенька ваш, протеерей, придворный священнослужитель, духовник царской семьи, неужто не мог внести в голову сына ничего патриотического?» Хотя бы то, что невместно решать семейные проблемы, привлекая в качестве союзника чужого Татя. «Это кто чужой?» — криво улыбнулся Соколов. «Французы? Самая культурная и справедливая нация в Европе? Родина великих ученых и поэтов? Не Нет, ваше высокопревосходительство. Французы как раз свои. А чужой — это безобразная, расхристанная, ленивая, погрязшее в пьянстве и рабстве так называемое Отечество. Батюшку моего вспомнили? А я вам скажу. Когда возвращался из царской резиденции, он места себе не находил. Метался по комнате всю ночь. Руки заламывал и повторял, как оглашенный. «Здесь уже ничего не исправить. Господь, жги!» Этой клаки даже великие поэты говорили. «Прощай, немытая Россия!» Лермонтов не писал эти строки, господин Соколов. Вздохнул Батюшин. «Их авторство приписали ему добрые люди. Впрочем, сейчас-то неважно. Давайте на выход». «И вас, Александр Федорович, попрошу». Застывший, как сфинкс, Керенский, услышав свое имя, попытался выдавить улыбку, тряхнул головой, отгоняя розовую пелену с глаз, и рухнул спасительный обморок. Падение яркого трибуна, оказавшегося калифом на час, никто не заметил. Присутствующие солдаты и офицеры, услышав про какой-то приказ, касающийся их лично, плотным кольцом обступили Сталина, требуя... Ответа на самый злободневный после хлеба вопрос о долгожданном мире и многомиллионной солдатской массе, пропитанной революцией, об армии, разлагающейся под давлением бытовых тягот, классовых противоречий и бессмысленной для солдат мировой бойни.